Глава девятая. Внеурочная работа. Татьяна Краюшкина вошла в приемную начальника управления и спросила у секретарши. «Стратонов вернулся из Москвы?» «Он у себя, но там Мусков. У меня срочное дело. Подождите». Девушка подняла трубку. «Алексей Климович, к вам тут Краюшкина. Можно?» Она подняла глаза и, обращаясь к младшему лейтенанту, мотнула головой в сторону двери. «Идите». Краюшкина вошла в кабинет и, прикрыв за собой дверь, предупредила Стратонова. Я заходила вчера, но вы были в отъезде. Вопрос срочный, нужна ваша подпись. Стратонов оторвался от документов и поднял глаза. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, что там у вас? Рапорт. В двух словах изложите суть. У меня мало времени. Стерхова просит разрешить доступ в хранилище вещественных доказательств. А ей кто-то мешает. Она хочет работать во внеурочное время. — Вам значит, после работы? — спросил Стратонов. — Мы с вами не в школе, младший лейтенант. Так и говорите, по вечерам мне графика работы хранилища. — Ну да, Анна Сергеевна хочет отыскать улики по делу. — Они что, утеряны? — Так точно. Все, что были в наличии, куда-то пропали. Надо бы навести порядок в хранилище. До да руки никак не доходят. Сидевший рядом усков ухмыльнулся. — Это Стерхова не баба, а конь с причиндалами. — Как говорят, рабочие руки не знают скуки. Придержи язык, Григорий Кузьмич, подернул его Стратунов и протянул руку, обращаясь к Краюшкиной. Давайте я подпишу. А что я такого сказал? поинтересовался Усков. Его физиономия расплылась в благодушной улыбке. Русская народная поговорка просто пришлась к месту. Стратунов подписал рапорт и вернул его Татьяне Краюшкиной. К твоему месту подходит другая поговорка, и, кстати, тоже народная. Ну заинтересовался Усков. Работа с зубами, олень с языком. Ты Григорий Кузьмич в 64 года капитан. Стерховой нет сорока, она уже подполковник. Да ведь это как кому повезет. Иди, работай, Григорий Кузьмич. Будешь нужен, я тебя вызову. Стратунов проводил его взглядом и посмотрел на Краюшкину. — Присаживайтесь, Татьяна Владимировна, есть разговор. Он подошел к двери, проверил, плотно ли ее притворил Усков и, вернувшись к столу, сказал. «Ну, рассказывайте, как идут дела. Есть ли успехи?» «Вы про мою работу?» – поинтересовалась Краюшкина. «Нет, не совсем». Стратунов сел в свое кресло и доверительно взглянул ей в глаза. «Меня интересует, что делают москвичи. Анна Сергеевна и Павел взяли в разработку два сложных дела. Это мне известно. Дело об убийстве Панина и дело Макаровой. Вот видите, вы и сами все знаете». «Все да не все». Я надеялся, что в аналитической группе у меня есть свой человек. Думаете, они приехали расследовать дела прошлых лет? Нет, дорогая Татьяна Владимировна, все не так просто и безобидно. Их истинная цель – проверка нашего управления, и по результатам этой проверки будут приняты нелицеприятные меры. — Хотите, чтобы я докладывал вам о каждом шаге Стерхова и Платонова? — сообразила Краюшкина. — А как вы думаете, для чего я вас к ним приставил? Вопросом на вопрос ответил Стратун. Мне кажется, это непорядочно. Ничуть не бывало. А разве все мы не делаем одно общее дело? Сколько вам лет? холодно осведомился Стратонов. 23. Для вашего возраста вы слишком инфантильны, давно пора повзрослеть и стать патриотом нашего управления. Простите, Краюшкина встала. Возможно, я инфантильна, однако хорошо понимаю разницу между патриотизмом и доносительством. Значит, не договорились. Краюшкина словно не расслышала. Могу идти? Идите, сказал Стратонов. В управление Анна Стерхова вернулась к концу рабочего дня. По дороге заехала в областной архив и ознакомилась с документами по кирпичному заводу. Она изучила списки сотрудников за 1989 год. Нашла несколько подходящих имен и фамилий, в которых имелись нужные буквы. Но вероятность знакомства с паниной у этих мужчин практически равнялась нулю. В коридоре возле своего кабинета Анна повстречалась с Краюшкиной. Та передала ей письменное разрешение на работу, вечернее время и ключ от хранилища. До кабинета Анна добралась невероятно уставшей. «Ну что?» – спросил у нее Платонов. «Есть результат?» «Еще какой?» – чуть слышно протянула она. «Видок у вас, так скажем, не очень. Тридцать лет назад Савельева дала ложные показания, но сегодня рассказала мне правду». «И что же ее заставило?» Может быть, совесть заговорила, а может, перестала бояться Гуляева, подозреваемого в убийстве Паниной? Ну да, ты же читал это дело. Она уселась в кресло и с удовольствием вытянула ноги. Гуляев отсутствовал на рабочем месте в период с 10 вечера до начала первого ночи и гипотетически мог убить Панину. — Это же здорово! — восторженно взорвался Платонов. — Давайте я завтра съезжу к этому уроду и поговорю с ним по-мужски. Не спеши, на эту тему нужно подумать. «Что у тебя с Макаровой?» Поговорила, но информация скудная. Рассказывай». Приготовившись слушать, она откинулась на спинку кресла. В тот вечер она дожидалась сменщицу. так, да, кстати, опоздал на два часа. Поэтому домой Макарова возвращалась ночью. Шел дождь, и когда она заходила в подъезд, то услышала, как за ее спиной кто-то швырнул на землю раскрытый зонтик. По звуку определила? «Ну да. Наверное, сворачивать зонт преступнику было некогда». «Как, впрочем, и забирать?» «Что это значит?» Зонт остался у подъезда и попал в коробку с вещественными доказательствами. «Ты видел его?» «Конечно. Но почему я не заметила в перечне?» «Наверное, не обратили внимания. Рассказывать дальше?» «Слушаю». Она устало потянулась и прикрыла глаза. Когда потерпевшая вошла в подъезд, преступник схватил ее сзади и опрокинул навзничь. Но, судя по всему, она была крепкой девушкой. И, несмотря на ранения и потерю крови, яростно отбивалась, а также укусила насильника за руку. «Хорошо, если бы в надежде Макаровой криминалисты нашли его кровь», – заметила Анна. Позже на лестничную площадку верхнего этажа вышел сосед с фонарем. Услышав это, преступник сбежал. Макарова хоть что-нибудь разглядела? Комплекцию, телосложение, возраст насильника. Говорит, что видела смутно со спины, когда убегал. Свет от фонаря был очень слабым. «Ты сказал, что сменщица опоздал на два часа», — уточнила Анна. «Это не я сказал, а Макарова». «Не слишком ли много для опоздания?» Но это как для кого?» — улыбнулся Павел. «Найди эту сменщицу и расспроси, по какой причине она тогда опоздала». «Найти-то найду, да только она вряд ли вспомнит. Прошло столько времени». Открыв глаза, она достала из сумки пудреницу, оглядела себя в зеркале, а потом посмотрела на Павла. Когда что-то случается, человек запоминает все мелочи. Ну, хорошо, я попробую. Отчет по экспертизе не приносили? Я сам звонил Бернарделе, и он сказал, что еще работают. Павел посмотрел на часы. Уже половина седьмого. Идете в гостиницу. Ты иди. Она поднялась с кресла, взяла из сумочки телефон, а саму сумку положила в ящик стола. Останетесь? догадался Платонов. Хочу еще поработать. «Тогда я остаюсь». Едва надев на себя куртку, Павел ее снял. В «Другой раз. Для начала я сама хочу осмотреться в хранилище. Будет нужна твоя помощь, скажу». Работу в хранилище Стерхова начала с того, что, включив свет, недолго постояла у входа. Прислушалась и, не услышав крысиной возни, прошла к стеллажу, где в соответствии с регистрационной записью должны были находиться вещдоки по делу Панины. Для начала она заглянула во все контейнеры и коробки, стоявшие на этой же полке. Однако обойтись малой кровью ей было не суждено. Вслед за средней полкой она проверила нижние, а потом и верхние. Результат оказался нулевым. Того, что она искала, на указанном стеллаже не оказалось. Истратив два часа на такую малость, Анна решила действовать проще, приступив к осмотру следующего стеллажа. Она уже не спускала коробки на пол, а встався на стремянку, лишь выдвигала, чтобы изучить содержимое. Заглядывая внутрь, она испытывала различные чувства. Их диапазон простирался от удивления и улыбки до крайнего омерзения. Чего ей только не пришлось там увидеть. Холодное оружие, пишущие машинки, чучело птиц, настенные часы и конскую упряжь. Улики по делам хранились в чемоданах, дорожных сумках, мешках и даже в корзине для белья. Прежде всего, она искала ярлык или наклейку с именем потерпевшей и номером дела. Когда снаружи их не было, Анна проверяла внутри, знала, что, проявив небрежность, она потеряет время впустую. Имена попадались разные, однако нужного так и не оказалось. Помимо усталости и желания спать, Анне докучал убийственный запах, специфичный и одинаковый для помещений подобного рода. Это была настоящая вонь в которой смешивались запахи пота, запекшейся крови, бензина, химикатов, прелого тряпья и бог знает чего еще. По истечении нескольких часов ее движения сделались более экономичными и достигли автоматизма. Пришло время поразмыслить над тем, на что, как правило, его не хватало. Кровавые буквы Г и У. В какой момент истекающей кровью Панина вывела их на полу? Когда ползла к двери или раньше, скорее всего, она уже понимала, что умирает, и хотела выдать ими убийцы. Но кровавая весточка пришла с опозданием, и это все осложнило. А что, если она ошиблась, и это никакие не буквы? Но ведь и Павел Платонов их тоже разглядел. И даже если это случайные штрихи, оставленные рукой умирающей Паниной, не принимать их во внимание было бы неразумно. Рассказ Савельева и многое изменил в расстановке следственных приоритетов. На первый план вышел Гуляев, нелюбимый любовник Паниной, в котором она не слишком нуждалась, но почему-то не отпускала. Панина могла обидеть Гуляева, да так, что он захотел ее убить? Конечно, могла. Но Стерхова опасалась, что, отправившись в путь по одной дороге, она никуда не придет. Ей, как богатырю, в старинной былинии была необходима развилка из трех дорог. Требовалось мысленно повертеть это дело и рассмотреть его со всех возможных сторон. А не в самом деле было о чем подумать. В разговоре следователь Усков упомянул о коротком звонке на домашний телефон паниной. Что это было? Желание выяснить, дом ли она? С тем же успехом убийца мог заглянуть в окно. Дом Панины не огорожен, и шторы в ее спальне, как обозначено в протоколе, были раздернуты. И тут Анна вспомнила свой жуткий сон, Мужчину, глядящего на нее из темноты, через оконное стекло. Ей сделалось так жутко, что звонок собственного телефона заставил ее вздрогнуть. — Не поздно? — спросила мать. — Еще не ложилась. — Как твоя книга? Продвигается? — Мне не до нее, — ответила она сдерживая испуганное дыхание. — С чего ты вдруг запыхалась? — Я здесь одна, а ты испугала меня звонком. — На работе? Заботливый тон матери сменился на обличающий. — Что за дикость? Уже половина двенадцатого. Анна взглянула на часы и постаралась вернуть разговор. «Мне нужно работать, мама. Лучше я тебе завтра перезвоню». «Пообещай», — попросила мать. «Обещаю». Ну вот, опять буду волноваться. Теперь не засну». «Спокойной ночи». Закончив разговор, Анна посмотрела на свои грязные руки, оглядела одежду и пообещала себе. «Завтра же куплю комбинезон и защитную маску».